Сперва Олгаст не разобрал, что именно слышит. Сирена завыла так неожиданно и громко, что на секунду перепутала все мысли. Он поднялся со стула, приставленного к кровати ими, и толкнул дверь. Герметично закрытая снаружи, она, разумеется, не открывалась. Сирена выла и выла. Неужели пожар? Нет, решила Олгаст, хотя страшный шум мешал думать. Здесь что-то другое, посерьезнее. Он посмотрел на установленную в углу камеру. "Форц, Сайкс, откройте дверь мать вашу". Где-то рядом затрещали автоматные очереди, приглушённые толстыми стенами. Вдруг нас освободят. С надеждой подумал Бред, но моментально одёрнул себя. Что за ересь? Кто их освободит? Прежде чем он успел подумать о чём-то ещё, раздался взрыв, за ним ужасный грохот. Затем второй взрыв, ещё громче и мощнее первого. Всё вокруг задрожало, как при землетрясении, и Гермазона погрузилась во мрак. Ольгаст замер. Кремешная тьма подавляла, сбивала с толку. Сирена перестала выть, и Бред почувствовал необъяснимое желание бежать. Только куда? Казалось, стены Гермазоны раздвигаются и одновременно давят. Эми, где ты? Помоги мне тебя найти. Тишина. Ольга сделал глубокий вдох и задержал воздух в груди. Эми, скажи что-нибудь. Пожалуйста, скажи. За спиной раздался слабый стон. Вот молодец. Похвалил Брэд, обернулся и напряг слух, пытаясь определить, где девочка и как далеко. Давай еще раз, и я тебя отыщу. Олгост сосредоточился. Четкая цель и желание ее достичь отогнали панику. Шаг в сторону, откуда слышался стон. Еще шаг. Девочка снова застонала. Гермазона небольшая, каких-то 300 квадратных футов. Почему в темноте кажется, что и недалеко. Бред больше не слышал ни выстрелов, ни других внешних звуков, только дыхание девочки, которая направляла его словно компас. Наконец Солга добрался до кровати и стал ощупывать её металлические перекладины. Тут включилось аварийное освещение, два тоненьких лучика за дверью. Конечно, не густо, но осмотреться можно. Гермазона не изменилась. Что бы ни происходило за ее пределами, ничего нового Брэд не заметил. Он сел на стульчик и пощупал лоб Эми. Раз проступил пот, значит температура спала. Насос капельницы не работал. Естественно, электричество же отключилось, и Олгост решил ее отсоединить. Возможно, ничего трогать не стоило, но интуиция подсказывала. Действуй. Он столько раз наблюдал за форсом и его помощниками, что фактически овладел нехитрой процедурой. Используя зажим, Брет остановил ток жидкости и завлёк из флакона с препаратом длинную иглу, от которой к локтевому сгибу имела тянулась длинная трубка, а потом осторожно вытащил пункционную иглу. Затем она раскапельница соединена. Ранка не кровоточила, нолгас но на всякий случай наложил марлевую салфетку, а сверху пластырь. И беда оставалось только ждать. Медленно текли минуты, и Миёрзала точно видела тревожный сон. Бреду почему-то казалось, что проникнув в её сны, он понял бы, что творится во внешнем мире. Хотя какая теперь разница? Они с семьёй упрятаны глубоко под землю, всё равно что в могилу зарыты. Ольга почти смирился со своей незавидной участью, когда из-за спины послышался шипящий свист, как при выравнивании давления. В дощето чези теплилась надежда. Неужели их всё-таки спасут? Дверь распахнулась и из шлюза выбрался мужчина, почему-не в бео костюме. Галогенные лампы с последней батсека освещали его силуэт, а лицо в полумраке брат разглядеть не смог. Как только мужчина оказался в зоне аварийного освещения, Ольга спот понял, Перед ним незнакомец, пристранный тип с дикой копной посеребрённых сединой волос и жёсткой бородой, закрывавшей чуть ли не пол лица. Мятый лабораторный халат испещрили застарелые потёки и пятна. Странный тип приблизился к Эмми с отрешённостью пострадавшего в аварии или свидетеля ужасной катастрофы. Олгоста он точно не замечал. «Она знает», – пробормотал он, глядя на девочку. «Откуда она знает?» Кто вы, чёрт побери? Что здесь творится? попрошал Бред, но странный тип не слушал или не слышал. Его облик дышал невероятным, почти фаталистическим спокойствием. Поразительно. После небольшой паузы проговорил странный тип, тяжело вздохнул. Я обвёл взглядом полупустую гермазону. Вот до чего дошло. Разве я, разве я этого хотел? С тех пор, как догадался, что у них на уме, я хотел создать как минимум одного. «О чем вы говорите? Где Сайкс?» Лишь тут странный тип заметил у Олгоста, смирил его пристальным взглядом и нахмурился. «Сайкс умер. Надо полагать, они все умерли, правда?» «Как это умерли?» «А вот так. Умерли, не дышат. Самые удачливые уже остывают». Странный тип с благоговением покачал головой. Видели бы вы, как они налетели с деревьев, как летучие мыши. Да, чего-то подобного и следовало ожидать. Послушайте, в полном замешательстве проговорила Ольга. Я не понимаю, о чём речь. Поймёте её вы очень скоро. Странный тип пожал плечами и снова смирил бреда пристальным взглядом. Эх, как я себя веду. Прошу прощения, агент Олгаст. Извините. Одичал, я, конечно, столько времени прошло. Меня зовут Джонас Лир, невесело улыбнувшись, представился он. Вероятно, теперь я тут за главного, хотя вряд ли. В нынешней ситуации главных здесь нет. Лир. У Олгаста чайно рылся в памяти, но никаких ассоциаций не всплывало. Я слышал взрыв. Да, да, перебил Лир. Это наверняка в лифте. Думаю, кто-то из солдат постарался. Я сидел в холодильнике и ничего не видел. Лир тяжело вздохнул и в очередной раз обвел взглядом Гермазону. Геройством здесь и не пахнет. Да, Гент и Олгост. Герои в холодильниках не запираются. Жаль, тут нет второго стула. С удовольствием бы сел. Не помню, когда в последний раз садился. Господи, да вы присядьте. Олгост вскочил. Только ради Бога, объясните, в чем дело. «Боюсь, нет времени». Лир покачал головой, и Олгаст почувствовал запах немытых волос. «Нам пора. Все кончено. Правда, Эми?» Он взглянул на спящую девочку и осторожно коснулся ее руки. «Наконец, кончено». «Что кончено?» Не вытерпел Олгаст. Лир поднял голову, и в его глазах заблестели слезы. «Все».